Глава девятнадцатая. «Где ты был?» — спросил умер у, у Герримонда, когда они остались вдвоем в отведенной для младшего принца спальню. «Я испугался за тебя», — признался он, хватая холодную руку Герримонда и тут же морщись от неприятного ощущения близости к темной силе. «Я не знаю, что тебе ответить», — искренне отвечал Герримонд, пытаясь освободить руку, только бы не мучить брата самим собой. Его все еще мутило, обрывки картин смешивались и болезненно пульсировали где-то в голове, так что больно было даже смотреть на реальность. Но Эмир не хотел отпускать его руку. Он снова ее ловил и прикасался к теплому зеленому камню на перстне. — Не уходи так больше, — сказал ему Эмир, как-то странно всхлипывая без слез. — Ты почти угас. — Как это угас? — не понял Гарримонт. Сил у него не было, и он сел на пол возле кровати брата, а тот тяжело устало вздохнул и все же отпустил руку Герримонда. Эмиру трудно было объяснить, что именно он видел или чувствовал. Он просто знал, что зелень внутри брата чуть не утонула, и даже не во тьме, что постоянно пыталась поглотить ее целиком, а где-то не тут. «Ты был не здесь, и ты мог не вернуться», сказал Эмир и внезапно всхлипнул. и не хочу, чтобы ты исчез, и чтобы треснул, как аркар, тоже не хочу. Мне страшно». Он заплакал, закрывая лицо руками, а та странная трещина, что черной меткой шла по его душе, чуть расширилась у Герримонда на глазах. Он внезапно понял, что именно она и вызывает все приступы. Она, расширяясь, причиняет Эмиру такую боль, что он просто не может ее вынести, и тело сразу начинало сжиматься. Герримонд буквально увидел, что еще Мико душа брата опять начнет раскалываться, как хрустальный шар. В памяти возникли аркары, та воронка, что появилась на месте вывернутой наизнанку души, пережеванной и выплюнутой. От воспоминаний стало дурно, но руки сами тянулись к миру. Хотелось обнять его до да так, чтобы раскол не смог больше расшириться, а потом завязать тонкой ленточкой, чтобы ничто уже не могло пошатнуть целостность светлой души. — Ленточка — это хорошая мысль. Ты как раз ее уже создал, — сказал знакомый голос у самого уха Герримонда или только померечился ему. Главное, что рядом вдруг возникли еще одни руки, полупрозрачные, с голубоватым сиянием, удивляющим и успокаивающим. Что-то в сознании Герримонда знало, кто это, и в то же время запрещало понимать, кому эти руки принадлежали. Он держал Эмира за плечи и видел, как где-то в другом месте эти прозрачные руки поднимают маленький засохший цветок. Он в карете упал под лавку с подушками и спрятался в тени. Но руки его находили и дергали тонкую зеленую ленту, а затем встряхивали, и она растягивалась, превращаясь в нить, что ловко перекидывалась вокруг души Эмира, оплетала ее, создавая какую-то странную сеть. Рук уже не было, и шепот исчез. А Герримонт видел два кончика этой нити, крепче сжимал плечи Эмира и внезапно понимал, что все очень просто. Он может один конец соединить с другим, не связать, а сделать так, чтобы они стали едины чтобы после разлома все пошло заново. Последняя мысль как будто чужая напугала Герримонда. Он хотел отшатнуться, но понял, что мир обмяк в его руках. Он не провалился в кошмар, его не сотрясали судороги, но он, кажется, тоже устал от странной магии, которой была и в то же время ее не было. По крайней мере, здесь и сейчас. Да и Герримонд ее создавал, но к ней не прикасался. Вороны Грастуса это не увидит, а Эмир проснется завтра и больше не будет дрожать в предчувствии собственного исчезновения. Остальное Герримонда не волновало. Он уложил брата в постели, посидел немного на полу. Ему самому надо было прийти в себя. Он на миг провалился куда-то, кажется, теряя сознание от усталости и головной боли, а потом вспоминал служанку, что обещала оставить чан с водой. В комнате тепло, она совсем холодной не станет. «Ну, остынет, так что вы приходите пораньше, если хотите помыться. Чан я все равно отмывать буду завтра», — говорила она. А он ее тогда совсем не слушал, а теперь почему-то вспоминал и слова, и тон, какими они были сказаны. Он даже каким-то чудом понимал, что стоит этот Чан в замке, и знал, как туда пройти. Оставалось только найти на это силы. Он вдруг понял, что давно нормально не ел и не спал, не говоря уже о присутствии воды в собственной жизни. Хотелось потереть себя какой-нибудь щеткой, и неважно, что под ней начнут вскрываться стигматы, и по коже польется гной, скорее всего, с кровью. Ему казалось, что от этого станет легче, а сама мысль об облегчении буквально подкинула его на месте, помогла подняться и выйти из покоев принца. Замковый слуга сразу же его сменил, собираясь остаться у постели болеющего Эмира. «Сегодня он будет спать спокойно», — сказал Герримонт, уходя. «Откуда вы знаете?» — удивился слуга, Но Герримонт не стал ему отвечать, он просто подумал, что надо обязательно убедить кого-то сменить этому человеку седло, новое на старое, что будет мягче и бережнее относиться к тому, кто пытается заботиться о его брате. Главное только сказать Самрату о существовании проблемы. Что ему, старику безродному, стоит замолвить словечко за отбитый зад какого-то слуги? Он шел по коридору и улыбался, хотя все еще ничего толком не понимал. Вкус могущества замирал на кончиках пальцев, и, разорвав бинты, он вращал перстени, хотя и помнил, что не знает многих законов, не понимает, как живут и жили аграафы, но он знал, что эти законы известны другим, и он тоже может их узнать, например, из дневника Грестуса, что все еще был при нем. Ему нужны были только чан с прохладной водой и сон, но по внезапно улавливал голоса и замирал. «Это непозволительная дерзость», — ругалась баронесса за закрытой дверью, и звук оттуда не должен был попасть в коридор, но Герримонт все равно все слышал. «Ты преувеличиваешь», — со вздохом говорил барон, и Герримонт его видел буквально сквозь стену. Мужчина сидел в кресле у камина и устало потирал висок. «Ты обязан ее наказать», — настаивала баронесса, что стояла буквально над ним, кривя губы. «Она опозорила тебя своим поведением». — Не думаю, что кто-то сочтет ее поведение позорным для меня. Принцы сами дети и верно поняли ее маленькую вольность, — говорил барон. — Это не вольность. Она вела себя как скоморох, как циркачка какая-то, как простолюдинка, в конце концов, а не как дочь благородного человека. — Хватит, — буквально стонал барон в ответ. — Оставь ее в покое. Она моя дочь, и я люблю ее так же, как нашего сына, и не важно, кто ее мать. «Откуда в тебе столько бессмысленной ревности?» «Это не ревность. Я действительно беспокоюсь о твоей чести», — говорила баронесса. Гэримон смотрел на нее и видел, как она отравила служанку, что родила когда-то барону дочь, отравила ее, только чтобы его сердце освободилось, и брак, благородный и благословленный отцами, мог состояться. Она заполучила мужчину, которого хотела, но сердце ее навсегда осталось отравленным ядом. Хоть он она не знал, что погубила ту, которую он любил «Оставь Наяру в покое», — говорил барон. «Я горжусь ею, хоть она и не такая, как ее хотели бы видеть благородные дамы вроде тебя». «Но если она останется такой, ты никогда не сможешь найти ей мужа, и она останется на шее у нашего сына. Ее надо перевоспитать. Например, в пансионе для девочек в столице ее с радостью приняли бы». «Ах, вот оно что», — со вздохом сказал барон, и болезненно рассмеялся. «Я подумаю, а сейчас просто оставь меня, наконец!» Баронесса еще что-то говорила, возмущалась, ругалась, но ее голос удалялся, а Герримонт слышал всхлипы. Видел девичьи слезы и понимал, что прямо сейчас в своей комнате маленькая Наяра, брошенная всеми, безжалостно режет собственные волосы, только чтобы переодеться мальчиком и избежать. Щека у нее горела от хлестка и пощечины, но куда сильнее ее жгло душу от страшных слов мачехи. — Ты позор! Безродная, неблагородная девка! Да тебе только в балагане не кривляться! Баронесса ее ненавидела. А маленькая Наяра всего лишь хотела быть героем, как Нара, великая женщина рода синелей. — Как глупо это все! — прошептал Герримонт и все же пошел к чану с водой. Смотреть на то, что люди прячут от публики, оказалось странным, но зато становилось понятно, что именно происходит там, где хотелось бы оказаться. Улыбка снова замирала на его бледных губах и не исчезала, когда он стягивал одежду и забирался в чан с водой, горячей по сравнению с его замерзшим, худым телом и стерзанным гнойными волдырями. Он опускался в воду по самый нос и почти отключался, а потом резко открывал глаза, видя перед собой Глена. «Вылезай!» «И так похож на живой труп! Ещё не хватало замёрзнуть здесь!» — сказал глен строго, словно нянька. И это рассмешило бы, если бы не вопрос, что всё ещё тревогой был в сознании последнего Аграафа. «Где и вы?» «В безопасности! В Улуй-Туае!» — мгновенно ответил глен и шагнул к Герримонду, разворачивая большое полотно, готовый укутать в него принца. «Как слуга прямо со вздохом сказал Герримонд. «Я буду как раб, если ты будешь идти дальше», — неожиданно ответил глен и это разозлило. «Уходи!» — с неожиданной даже для самого себя властью приказал Герримонт. Он вскочил, вырвал полотно из рук Гленна и отвернулся от исчезающего хранителя. Он не хотел видеть на своем пути ни слуг, ни рабов. Он просто искал ответы.